На экране возник текст. Номер 406-303 станции 183-27. Прибуду рано вечером по твоему времени. Приготовь горячий кофе. Улис. Инаколыбнулся. Улис и его кофе.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 а естественная пигментация существа, прилетевшего из невообразимой звездной дали. Конечно, он был изумлен, растерян, но ни на минуту не усомнился, что перед ним и вправду неземное существо, не человек. Фигура человеческая, две руки, две ноги, голова, лицо